10 год. Эмми. У Эмми бешено стучит сердце. Кожа липкая от пота. Сосредоточься, говорит она себе. Не думай о том, что в башне, иначе ничего не выйдет. Эмми смотрит на фотографию, на старый чёрно-белый снимок, который она почти 30 лет прятала в ящике прикроватной тумбочки. Фотография потрескалась и выцвела, один из уголков оторвался. На снимке её мать, Роуз, и тётя Сильви, совсем юные, обе в наглаженных летних платьицах, стоят перед вывеской с надписью Знаменитый куриный цирк Лондона. У каждой в руках по перепуганной курице. У мамы Эмми, той, что с тёмными растрёпанными волосами, взгляд усталый и хмурый, а Сильви сияет. Она обязательно поедет в Голливуд, когда станет взрослой. Ее светлые волосы идеально уложены, как у кинозвезды, глаза блестят. На обороте дата – июнь 1955 года. Если бы только Эмми могла вернуться в прошлое, поговорить с этими девчушками, предупредить о том, что ждет их впереди. Сказать, что однажды наступит момент, когда Эмми останется совсем одна и будет готова совершить ужасный поступок, потому что другого выбора нет. Просто нет. Эмми прикусывает губу. Что подумают люди, когда её не станет? Что она была сломлена, что у неё поехала крыша, а разве не все женщины таковы? Словно бомбы замедленного действия, особенно женщины вроде неё, которые получают еду в столовой для бедных и одевают детей в сарелах, мутья не по размеру. что пошло не так, чтобы потом спросят они друг у друга, выбирая артишоки и авокадо в магазинах. Что за чудовищем она была, зададутся они вопросом после пары бокалов вина, сидя в своих опрятных гостиных в ожидании встречи книжного клуба. Только эти люди ничего не знают о настоящих чудовищах и никогда не встанут перед выбором, который сделала Эмми. На кухне гудят и моргают лампы дневного света. Сделав глубокий вдох, Эмми выглядывает в окно. За гравийной дорожкой, за двумя рядами разрушенных с провалинной крышей номеров мотеля, возвышается башня. Пугающее строение из камня и бетона возвёл дедушка много лет назад в подарок бабушке Шарлотте, её собственной лондонский Тауэр. Эмми часто думает о том давнем лете, когда ей было 12. Вспоминает Пайпер и Марго в тот день, когда они обнаружили Чемодан. День, который всё изменил. Где теперь Пайпер? Где-то среди пальм и гламурных жителей Калифорнии живёт жизнью, о которой Эмми может только мечтать. Вот бы сейчас поговорить с подругой, довериться ей, попросить прощения. Пойми, я должна это сделать. Если я рассказать Пайпер и Марго про всё, начиная с того чемодана, то, возможно, они поймут. Как же их предупредить? Глядя на старый снимок, Эмми достаёт из кухонного шкафчика чёрный маркер и в торопях пишет что-то внизу, прямо поверх куриц и летних платьев. Засунув фото в задний карман, она подходит к окну. Часы на плите показывают 0:15. Из башни появляется тень, времени больше нет. Эмми запирает входную дверь на засов. Глупость какая, засов не поможет, и берёт из кладовки старое дедушкино ружьё. С ружьем в руке идет вверх по лестнице, по которой ходила всю свою жизнь. Здесь слышны давние шаги и шепот Пайпер и Марго, как и много лет назад. Девочки просят забыть все. Говорят, что двадцать девятого номера нет. Эмми медленно поднимается по ступенькам. «Спокойно. Только не беги, иначе всех разбудишь», что подумает Марк. Если проснётся и увидит, как жена крадётся на второй этаж с ружьём в руках. Бедняга Марк. Он ни о чём не подозревает. Можно было бы рассказать ему о секретах мотеля, но это слишком опасно. Под ногами скрипнули потёртые половицы, и Эмми вспомнила песенку, которую разучила когда-то с бабушкой. Однажды смерть постучится к тебя. Ты узнаешь лицо? Вы встречались? Ты видел её в том кошмарном сне, и ступени заскрежетали. Зеркало в руки берёшь и уже твёрд в своём убеждении: смерть это ты, а ты это смерть. Нужны ли ещё подтверждения?